План. Проблема заключалась в том, что Майк совершенно не представлял, с чего начинать. Раньше он был славным парнем, добрым другом, человеком, на которого можно всегда и во всем положиться. Он ремонтировал ее машину и играл в тарелочку фрисби с Сингером, был рядом первые два года после смерти Джима, успокаивал Джулию, когда она плакала. Похоже, все это для нее ровным счетом ничего не значило». Когда Джулия начала встречаться с Ричардом, Майк стал избегать ее. Перестал заговаривать с ней, заходить домой, останавливаться на улице, чтобы поздороваться и перекинуться парой слов. И что в итоге? Она тоже больше с ним не заговаривает, не заходит. И вот, пожалуйста, согласилась встретиться с Ричардом в третий раз. Что же делать? Просто прийти к ней, пригласить на свидание? Что и сказать? Ты ничем не занята в субботу, а в пятницу? А на следующей неделе у тебя найдется свободное время? Может, позавтракаем вместе? Нет. Нельзя быть похожим на жалкого, ревнивого неудачника. План. Майк досадливо встряхнул головой. Что если Джулия и Ричард поженятся? Он не перенесет этого. Самое страшное, он наверняка лишится возможности видеть Джулию. Майк тосковал, когда подолгу не видел ее, Не видел, как меняется на солнце цвет ее глаз, не слышал ее смеха. Даже день без Джулии казался бесконечным. Может, просто прийти к ней и поговорить, как обычно, как будто ничего не случилось, сказать ей, как он рад, что у нее все хорошо, что Генри и Эмма тоже рады. Нет, так не пойдет, не стоит увлекаться, не стоит торопиться. Все нужно делать не спеша, постепенно, но он обязательно с ней поговорит. Майк понимал, что никакой это не план, однако ничего другого придумать так и не смог. Глава восьмая «Эй, Джулия!» — позвал Майк. «Постой!» Джулия обернулась и увидела, что Майк бежит к ней. Сингер бросился ему навстречу. Он перебирал лапами, как будто думал, как ему половчее обнять Майка. Тот увернулся от мокрого языка и ласково потрепал Сингера по спине. Как и Джулия, Майк общался с псом, как будто тот был человеком. «Ну что, скучал по мне, парнишка?» «Да-да, я по тебе скучал. Надо нам с тобой как-нибудь погулять вместе». Уши Сингера тут же встали торчком, и он с интересом посмотрел на Майка, но тот отрицательно покачал головой. «Нет, старина, извини, кидать фрисби мы сегодня не будем. То есть, я хочу сказать, поиграем как-нибудь в другой раз». Кажется, это не слишком расстроило Сингера. Когда Майк снова направился к Джулии, он принялся вертеться вокруг него, затем пошел рядом, игриво его подталкивая. От одного из таких толчков Майк едва удержал равновесие. Я думаю, нужно почаще выводить Сингера на прогулку, он просто бурлит энергией, которой обязательно нужен выход. Сингер таким образом выражает радость от встречи с тобой. — Как поживаешь, Майк? Что-то тебя в последнее время не видно. У меня все нормально, просто работы очень много. Сегодня глаза Джулии казались зелеными. Оттенка яшмы. «У меня тоже в последнее время очень много работы», — сказала Джулия. «Понравилось имя и Генри тогда в паруснике?» «Понравилось. Жалко, конечно, что ты не пошла с нами, но он с безразличным видом пожал плечами. И все же Джулия поняла, на самом деле ему совсем не все равно». Внезапно Майк сменил тему. «У меня хорошая новость. Помнишь, в тот вечер в паруснике играла группа? Ну, ок, ракоук, инлет, дрю, их вокалист, тогда спросил меня, не хочу ли я поиграть с ними. Им нужен гитарист. Парень, который из них играет на гитаре, уезжает в Чикаго на какую-то свадьбу. Так что меня пригласили поучаствовать во время их следующего выступления. Здорово. Когда же? Недели через две». Приятно выступить перед полным залом. Конечно, — ответил Майк, — почему нет? Я знаю почти весь их репертуар, да и группа сама по себе не из худших. Раньше ты говорил о ней другое. Раньше они не приглашали меня. Ты что же, ревнуешь? Как только это слово слетело с ее губ, Джулия пожалела о сказанном. Впрочем, Майк, кажется, не заметил. Нет, не ревную. Может, я немного обижен, но вовсе не ревную к их успеху. «Рада за тебя», — сказала Джулия. На какой-то миг оба замолчали. Первым заговорил Майк. «Я знаю, что ты сейчас встречаешься с Ричардом, но ты ничего не рассказывала об этом. В последнее время мы редко с тобой виделись. Нормально у вас все складывается? Не особенно. Сингер меня просто из себя выводит». «Сингер? Что же он такого делает?» Джулия рассказала о последних проделках Сингера, и Майк рассмеялся. «Может, ему нужно давать прозок или что-нибудь в этом роде?» Кто его знает, он никак не уймется. Наверное, куплю ему собачью будку и поставлю ее во дворе. Послушай, Джулия, я с удовольствием могу время от времени забирать его, чтобы позволить тебе немного отдохнуть. Буду брать его с собой на взморье, и он, набегавшись, станет с ног валиться от усталости. У него не останется сил на то, чтобы рычать, лаять и даже вилять хвостом. Ловлю тебя на слове. А я и не отказываюсь от своего предложения. Я люблю этого громилу. Он протянул к Сингеру руку. «Разве не так?» Сингер откликнулся коротким дружелюбным мурчанием. «Что там слышно об Андреа?» — поинтересовался Майк. Андрея была частой темой их разговоров. «Она мне рассказала о своем свидании в минувшую субботу. С тем парнем в паруснике? Ну да, ты же видел его. Точно, неприятный тип. Золотой зуб и все такое. Жаль, что я его не видел, — улыбнулась Джулия. Мейбл сказала о нем почти дословно то же самое. Затем она повторила рассказ Андрея о Кобре. Майка особенно восхитила ее отношение тому, что парня на самом деле звали Эд де Боннер, но он так и не понял, почему именно это не понравилось коллеге Джулии в новом приятеле. «Да почему же она такая наивная?» – удивился Майк. «Никак не поймет, что делает все не так. Мне ее даже жаль. Тебе, слава богу, не приходится работать с ней бок о бок». Хотя, честно признаться, она всех нас изрядно веселит. Ясное дело. Кстати, пока не забыл, Эмма просила тебя позвонить. Обязательно. А что случилось? Понятия не имею. Может быть, хочет поделиться с тобой каким-нибудь кулинарным рецептом или поболтать о чем-то вашем, о женском.